96. -е. Охранник, черный Детина, поупрямился и пустил. Шли по набережной, освещенной фонарями, с неторопливым прохладным ветром. Смотрели на яхты-дома, плавучие дворцы. Их было немного, осень. Ноэль поднял воротник и начал строить предположение, кому какая принадлежит. А вдруг тут стоит корабль Абрамовича? Ну, просится бы туда, на экскурсию. «Смотри, это громадина наверняка из Саудовской Аравии. Им там деньги девать некуда». «Нет, она индийского шейха». Дружно обернулись. На земле в тени сидел человек с початой бутылкой вина. Две пустые стояли рядом. Ноэль подошел, заговорил без нотки пренебрежения. Марина рассматривала белую громаду корабля и думала, правда ли, что через семь лет... Голос Ноэля долетал до нее. С индийского шейха разговор перешел на миллионера Джованни с его яхты потом на Сицилию, мафию, выборы в соцпартии, и тут алкаш почему-то сообщил, что пьет из-за жены, она сбежала с другим. Правда, там не клеится. Говорит, хочет вернуться, но все думает, а у нас ведь дети. Если позволите дать совет, я бы поставил крест на этих отношениях. Алкаш не отвечал. ноэль добавил когда действуешь с сердцем не раздумываешь зачем вам отношения без сердца